Роберт. 27 апреля. Вечер. В километре от трассы, рядом с целой цепочкой озер, приютилась небольшая усадьба. Три домика для гостей. домик смотрителей и ангар для лодок. «Придется здесь ночевать», — констатирует тайвор «Тош надолго зарядил. В дом полезем или прямо в машине устроимся? Стоило сюда ехать, чтобы в машине ночевать. Конечно, в дом если там чисто». Мне уже надоело в полевых условиях дрыхнуть. Вытирая мокрое лицо, сказал я. Обсушиться надо, а в машине даже раздеться нормально не получится. Значит, ползем проверять, вздохнул Айвар. А так под дождь не хочется. Хорош ныть, а, сказал я и приоткрыл дверь. Аста, сидишь в машине и никуда не лезешь. Давайте лучше я с вами пойду, а, тихо попросила она. Успеешь еще, ответил я, забирая сиденье сайгу. Домики, судя по всему, стояли пустые, ничего похожего на присутствие здесь нежити. Как говорил один мой знакомый, одно из двух, или еще не пришли, или уже не придут. Три аккуратно выстроенных бревенчатых сруба неподалеку от озера. Стандартная литовская усадьба, занимающаяся деревенским туризмом. Внутри каждого домика небольшая комната с камином, туалет, душ и кухня. На кухне газовая плита и баллон с газом. На втором этаже спальня на четыре персоны. Расчет этих усадеб в основном на молодежь, на рыбаков и на семейные пары с детьми. Ну и еще на зарубежных туристов, решивших окунуться в деревенскую жизнь. Для домики по-другому устроены. С большими ваннами и разными милыми штучками, которые обожают люди в тот период жизни, когда меняют голову на задницу. Аста начала разжигать камин, пока мы перетаскивали в дом оружие и вещи. Поначалу Айвор пытался взбухнуть, мол, зачем, утром обратно нести придется. Но я ему напомнил, что времена нынче стрёмные, и все свое лучше держать поближе. Поужинали отправили девушку спать. Осунулась она, молчит постоянно, и сделать ничего нельзя, не гладить же её по головке, сорвется в слезы. Это бы и хорошо, поплакать ей нужно, но специально к этому подводить? Мы с Айвором разделили дежурство на двоих. Нам, старым рекламистам, не привыкать сутками не спать. Специфика работы сказывается. Засидели за полночь. За окном лил дождь, как из ведра. С одной стороны плохо, а с другой зомби меньше шляются. Хотя, когда подъезжали, никого видно не было. «Я этого морфа вспомнил у костела», — сказал я, когда мы уселись у камина. «И знаешь, что подумал? А это не новый ли житель земли перед нами? Вдруг так уже было?» «Жили на Земле другие существа. Потом прошла эпидемия и появилась нежить, от которой произошли современные люди. Теперь пришло время уйти нам, чтобы освободить Землю для следующей формы жизни?» «Морфы, мутанты. Они не размножаются, они превращаются. Тупиковая ветвь эволюции, если хочешь», — отмахнул Сайвор. «Это сейчас так. А вдруг со временем они начнут развиваться? Когда это произойдет, то нас уже не будет». «Слушай», — глухо спросил я, — «а тебе не страшно умирать? Смерти не боишься?» «Почему должен ее бояться?» Он пожал плечами. «Ведь мы не боимся засыпать каждый раз, когда приходит сон. Мы, можно сказать, умираем. Так и со смертью. Ты просто заснешь и не проснешься». «Вспомни старую мудрость. Когда мы есть, смерти нет. Когда она придет, нас уже не будет. Так что давай еще покувыркаемся, пока эта старуха с косой...» не зашла к нам в гости. Если честно, то у меня такое чувство, что мы уже давно умерли. Умерли вместе со всеми. Что мы такие же мертвые, как и те, которые сейчас бродят нежитью. Просто у нас еще остались дела. Программа до конца не исполнена. А старуха с косой? Почему именно старуха? Может, это будет прекрасная девушка с модельной внешностью. Увидишь и обалдеешь. Может и так. Но порадоваться этому уже не успеешь, поверь. Ты чего опять головой вертишь? Да опять голова разболелась, зараза. Таблетки есть? Кончились. Ну, терпи, Робби, завтра дома будем. Ладно, иди-ка ты спать, Айва. Подниму через три часа.